Глава 102. После рождения. Все трепетало. Земля и озеро, небо, звезды, сама ночь и каждая частица его тела. Он был разбит, и его осколки наполняли все вокруг. И их тоже. В какой-то момент радость вытеснила страх, и он испарился а последней его мыслью стала лишь слабая «я есть», выражающая скорее надежду, чем уверенность. Роджер очнулся, с трудом осознавая, где он. Лежит на спине, под ясным темным небом. Звёзды кажутся крошечными и очень далекими. Ему не хватало звезд. Он давно не ощущал себя частью ночи. Чувствуя опустошение, он скучал по тем двоим, что разделили его душу в самый ослепительный момент. Бака рвало. Именно этот звук вернул Роджера к реальной жизни. Он лежал на холодной мокрой траве, от грязной одежды пахло навозом, он продрог до костей и был весь в синяках. Бак, стоявший на четвереньках недалеко от Роджера, сказал что-то страшное на Гельском, и его опять стошнило. «Ты как?» – прохрипел Роджер, перекатываясь на бок. Он вдруг вспомнил, как Баку стало плохо при переходе через крейк на Дун. «Если это снова сердце...» «И чем ты, черт возьми, поможешь, если это снова сердце?» – перебил его Бак. Он сплюнул в траву и сел, вытирая рот рукавом. «Господи, как я это ненавижу! Не думал, что подействует так далеко!» Роджер хмыкнул и привстал. Интересно узнать, почувствовал ли Бак то же, что и он. Однако время для метафизической дискуссии было неподходящее. «Значит, он ушел». «Хочешь, чтобы я вернулся и проверил?» нахмурился Бак. «Боже, голова раскалывается!» Слегка пошатываясь,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 «Ты, предполагаю, не бросишь поиски своего парнишки, а я хочу попасть в крейнс «Как и Роджер, только по другим причинам». Он попытался поймать взгляд Бака, но предок отводил глаза. «К Гейлис Дункан? А ты бы на моём месте поступил иначе?» — рявкнул Бак. «Вчера я именно так и поступил», — иронично ответил Роджер. «Конечно, я всё понимаю».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 с древнеанглийским у меня уже не очень». «Лето пришло. Пой громко, кукушка», — процитировал Бакс песню, глядя на голые деревца, цепляющиеся корнями за трещины в утёсе. «Что ж, вперёд!»